Вознесенский переулок Проходит между Большой Никитской улицей и Тверской улицей. Переулок делился Успенским вражком на две части, имевшие первоначально самостоятельные названия. У Большой Никитской улицы — Вознесенский переулок, по церкви Малое Вознесение. У Тверской улицы — Новгородский переулок, по Новгородской Слободе. В конце XVIII века назывался Большим Чернышевским переулком — по владению московского главнокомандующего Чернышова на углу Переулка и Тверской улицы, в 1922-1992 годах улица Станкевича, В доме номер 6 середины XVIII века перестроен в 1853 году. Жили Сумароковы. Затем Боротынский, Александр Станкевич, брат Николая Станкевича, в 1926-1959 годах архитектор Жалтовский. В доме номер 10, построенном после пожара 1812 года в усадьбе Аболенских, воспитывались братья Дуровы. На участке дома номер 9 сохранились два здания 1820-х годов. Находилась усадьба князя Вяземского, у которого бывал Пушкин, мемориальная доска. В его доме Грибоедов читал горе от ума. Среди застройки конца XIX – начала XX веков выделяется главная вертикаль переулка – готическая англиканская церковь апостола Андрея, 1882 год, на территории бывшей усадьбы Колычевых, с 1814 года арендуемой англиканской общиной.